Десятое. Если учитывать тот факт, что среди большинства цивилизованных народов полумные считаются божьими людьми, становится понятным, почему в свете последних событий неизлечимый идиотизм и набожность, уже упоминавшиеся нам и бабушки Пелагеи, снискали всеобщее почитание, граничащее с подобострастием. И да и кто, как не она, день деньской отбивала поклоны, сидел у церкви? Кто был смиреннее и незлобливее ее? Кто, подобно первохристианам, через все жизненные невзгоды влачил на себе крест собственного скудоумия. В эти же дни, особенно после посрамления, бегства отца Адихмантия, рейтинг бабушки Пелагеи, да простят нам читатели этот неологизм, единственно точные в данных обстоятельствах, в глазах новообращенных букашенцев поднялся на недосягаемую высоту. Ныне она восседала в новом молельном доме, им стал прежний клуб в красном углу под образами и таращила свои безумные глаза в потолок, Она беспрестанно пила чай, крестилась и той же рукой отправляла в рот кусочки мелко на голову этого рафинада, цухарики, печенья, печатные пряники, словом, все, что пред ней уставили Время от времени она принимала вещать, нечто бессвязное, что собравшиеся в дом богомолки принимали, как невесть, как и откровения, Они были настолько убеждены в святости своего кумира, что их не смущало даже то, что бабушка Лыка не вязала и 10 раз по дню ходила под себя. про этого случалось во время службы, и тогда преданные диаконейсы потягивали на сами воздух и перешептывались «Сподобилась Божья душа!» А затем уводили святую помыться и переодеться. Очередной конфуз или благодать случились с бабушкой во время пребывания Сашеньки Бузыкиной в отделении. Когда бабушку выводили на воздух, Сашенька ступила на последнюю ступеньку лестницы, ведь надо же было бабке пройти всего шага до баньки, где ожидал ее таз с теплой водой, свежее белье и платье, как вдруг, увидав девушку, она стала на месте, как вкопанной, и завопила на всю площадь. <ролосимый> и такой злобой и ненавистью был исполнен ее взгляд что на какое-то время он заворожил Сашеньку подобно тому, как удав взором сын лишает воли и сил двигаться робкого кролика. На этот раз из молельного дома высыпали бабы и встали, не сводя глаз Сашеньки, которая была до неприличия красиво коротеньком своим белорозовом платьице, что, кстати, по нынешним меркам было достаточно скромным, но что касалось верхом неприличия среднеоднообразных мешковатых и темных одежд, которые теперь были приняты у букашинок». Некоторое время девушка безмолвно стояла против толпы женщин. Наконец, дальнейшее молчание и ожидания стали невыносимыми. Она поджила губы и собралась было пройти мимо. Но тут кто-то... Говорят, что бухгалтерша молокозавода Людмила Петровна, та самая, что в порыве религиозного рвения, расколошматила все микрокалькуляторы и выбросила в окошко единственный новенький компьютер, выкрикнула «Ах ты ж нехристь, мусульманка!» Поддержала ее телеграфистка Галка, «Стерва Бузыкинская тварюга! Дьявола в нечисть поганая!» Загомонили бабы, подступая ближе. «Вы чего, обалдели, да?» Попыталась была пискнуть Сашенька, насильно сильный грудь сбил ее с ног, затем крат ударов со всех сторон обрушился на нее. Возможно, тут бы и пришла ей погибель, если бы именно в этот момент на площадь не высылала толпа малых арьцев, копья с букашинскими мужиками». Людмила Петровна распорядилась запереть Сашеньку в предбанник, где хранились березовые веники, и вместе с другими богомолками отправилась поглазеть на площадь. Выглянувший в окошко, Боб с Семеном так и ахнули, увидев духовного лидера митингующих. На плечах толпы сидел капитан Заплечин. Взор его горел радостным безумием. Он познал власть лозунга над толпой. Совсем недавно массовое скопление народу на улицах побудило его подползти к окну амбулатории, где он лежал с пеленутой по рукам и ногам смирительной рубашкой и неистово заорать. «Далай портократию! Свободу! О Узникам совести!» Ликующая толпа в дребезги разнесла медицинчасть с амбулаторией, заставила доктора Патрашидзе выпить, весь уготованный пациентам запас сульфазина освободила заплечина и на плечах своих понесла его на площадь. Там-то наконец и состоялся грандиозный митинг, равного которому город Букашин не знал с 17 -го года. Откуда не возьмись, появились плакаты, в которых клеймились позором еще недавно самые светлые идеалы и обливались грязью самые святые портреты, а ведь их не дали, как два месяца назад выносили на первомайскую демонстрацию. Тут же, наспех, был организован Народный фронт освобождения Букашина, куда малыхарьцев или пилинцев, естественно, не принимали. Первым пунктом записали, чтобы народцам и деревенщине не выдавать паёк, а все реквизированные на базе продукты распределить между своих. малахарцы или пеленцы тут же создали свой объединённый фронт, разгромили единственный букашинский гастроном, Труднее всего пришлось одному хохлу татарам и трем евреям, которых вообще никто никуда не записывал. И потому они организовали интердвижение, говорили они складно и красно, однако двое из них были очкастыми, а потому слушать их хоть и слушали, но не доверяли. Тут же к митингующим подошел майор Каларьяров и заявил в мегафон. «Граждане, ввиду того, что митинг не санкционирован, прошу немедленно всех разойтись». «А кто его должен санкционировать?» Полюбопытствовала толпа. «Ты, что ли?» «Не я, а совет управы», упорствовал майор. «Он соберется через два месяца, вот тогда и подавайте заявку, ее рассмотрят и...» «Ах, над нами издевается!» Догадались толпе. «Не что, нечистая сила будет два месяца, по их санкции ждать!» Тут на телегу забрался Ююка и заорал. Его хрепловато-надрывный голос безо всяких технических средств наносился до самых дальних уголков площади. «За что страдаем, братцы?» – завопил он. «За покорность свою и незлобливость, вот за что!» «Я вон пять лет в коме отмотал, не за хрен собачью, а за кого?» «За поганую, за майора легавого, за то, что крыло ему помял. «Громи их, братва, круши мусоровку!» «Ой, о, вон, они там, родимцы, сидят-то, узники совести наши!» «Семочка, мой милый!» Зао причитала мама Дуни, увидев за решеткой лицо пасынка. Радостно что-то взовопив, толпа бросилась громить участок. Майор Калаяров заперся в вооружейно. Команную дверь стали колотить чем-то тяжелым. Чувствовалось, что дверь выдержит не более пяти минут. «Господи, господи!» Замолился майор. «Спаси!» «Ты жестоко ошибаешься, если полагаешь, что он хоть чем-то тебе посодействует!» Сказал затылки чьи-то негромко и на редкость убедительный голос. «Бог вашего мира — болтунный пьяница. Ему нет дела до вас, зато мне есть. Если хочешь, я спасу тебя». «Да? Как?» — растерянно забормотал майор с ужасом, глядя на затрещавшую дверь. «Это все совсем несложно. Закрой глаза, отключи свой мозг, полностью отождести себя со мной. Сам скажи себе». Отныне прозываясь Асгаротом. В то мгновение... Когда дверь оружейной слетела с петели, в коптерку ворвались озверелые мужики, майор Калаяров взмыл воздух из с гнусным хохотом на глазах у всех просочился сквозь потолок. Мужички подивились, но поскольку народ это был по большей части пуганный и бывалый, они расхватали оружие, вышибили все двери к КПЗ, Семен и Боб вышли на свободу. Между тем, народ, устав ждать выхода Бузыкина из дома, сам наведался к нему в гости. Ах, напрасно, напрасно платил хозяин Антону Шаберу такие деньги. За свою зарплату он мог бы быть и почестнее. Нет же, едва его плотник Макар Анатольевич воздух поднял за шкирку, тут же выдал, где у хозяина что лежит. И поплыли, потекли из тайников Бузыкинских товары импортные, отечественные, пресервы, консервы, спиртной парфюмерии, съестное и носимое. Похоже было, что комплектовал он по американскому образцу персональное бомбоубежище на 20 лет автономной жизни после ракетно-ядерного удара. Мабы терпели, когда хапками выносили золотые броши, цепи и кулоны. Никто себе ничего не взял, такое носить стеснялись» консервы и печень английские тоже распределили по справедливости, но когда стали выносить ящики со стиральным порошком и хозяйственным мылом, букашенки совершенно озверели ибо тем количеством, которое было припасено в доме, можно было обтирать и вымыть всю область. Бузычиху и давали не ренчевали, но позже миллоостивелись вывалили в каретто банки с черной икрой, поставили на четвереньки и заставили есть по кошачьи, то бы знала кошка чью мясо съела. В самый разгар веселя кто-то заметил самого главу Музыкинского семейства. Он стоял на крыше противоположного дома, строил страшные рожи и ругался, что называется, по-черному. Бросились было его ловить куда там. Он обнаружил недюжинную прыть и скакал по домам, почище любого горного козла. За ним гнались до самых дверей управы. Несколько раз пробовали высадить дверь, но они не поддавались. Даром, что ли, были сработаны еще при крепостном праве. Тогда особняк обложили, счет трех сторон дровами и подожгли. Здание занялось сразу. Огонь резал стены, скакал с этажа на этаж, ревущими языками вырывался из окон. Многие, видя это, стягивались, голову шапки, крестились, стояли молча. В лесской толпе семён заметил своего школьного учителя. Дмитрий Вениаминович, стояв, заложил руки за спину, внимательно смотрел с каким-то даже умиротворенным выражением лица. семён подошел к нему и сказал «Дмитрий Я хотел остановить их, и совершенно напрасно поспешил успокоить его старичок, смешно но трясел своей козлиной бородкой. «Толпа жаждет крови, и она должна его получить. Это объективная истина, тем более нам-то с вами давно известно, Семочка, что в мире нет ничего страшнее, чем, он процитировал, «русский бунт бессмысленный и страшный». «И держитесь подальше от этой неупугачевщины, молодой человек, либо постарайтесь лететь на ее волне, напомните» что и тот и путь одинаково рискованы «Вы видите во всем этом только бунт?» спросил его семён «Конечно бунт и ничего большего. Бунт с народа против бессмысленной и осточертевшей ему системы, а также возмущение определенных физических констант против традиционных законов природы. Ну что вы на меня так смотрите? Неужели вы думаете, что я поверю во всех этих ведьм и леших и домовых? Но ведь они действительно существуют». — воскликнул семён Вы же не будете этого отрицать, ведь я их видел своими глазами. — Ради бога! — сплеснул Дмитрий Вениаминович. — Я верю, что вы видели чертей-ведев, домовых гномов и даже кощей бессмертного. Кстати, я всегда считал, что в изобретении своей мифологии человеческая фантазия базируется на каком-то очень древнем знании о вещах, давно исчезнувших с лица земли. Я допускаю даже, что во времена Оны человеческая фантазия могла творить чудеса. А там, кстати, и основывается феномен колдовства. Существуют люди, реликты древнейшей цивилизации, чьи воображение действительно способно на нарушение определенных физических констант. Более того, возможно, что им наша природа обязана таким буйным разнообразием форм и видов. И то, что наша наука пока не в состоянии дать объяснение многим сверхъестественным явлениям, говорит явно не в пользу науки. «Послушайте, Дмитрий Вениаминович, горячо заговорил семён схватив его за руку, нам с вами надо очень о многом поговорить, понимаете? Просто необходимо...» Был уже глубокий вечер, захлопывались и заколачивались двери в домах, с цепей спускались серепые псы, готовились к бою топоры и двуствовки, с каждым часом перемены, происходящего в Букашине, становились разительно заметнее». Неожиданно обнаружилось, что подвал, где размещалось карауловское кафе, поднялось даже выше, чем недостроенный небоскреб-гостиница. Некоторые улицы разделяли глубочайшие расселенные смальчаки смельчаки, заглядывавшие туда, уверяли, что видят там проплывающими, подобно облакам, какие-то диковинные пейзажи, города и села. По нему косяками проносились летающие тарелки всех мыслимых видов, типа в форме размеров, Появилось и некоторое время держалось над городом чё гигантских размеров лицо, но вскоре рассеялось. Между тем, забыва времени, Семён сидел в уютной стариковской квартире Дмитрия авениаминовича среди древних выцветших карт и старинных книг. Пил невероятно душистый чай, который хоть и был по консистенции вяще мёда, а чего-то пился весьма хорошо, как и в старь они говорили, спорили, перебивая друг друга и порой весьма ожесточённо, но довольно до глубины души, «Прав был твой старичок», — заключил Дмитрий Вениаминович. «Прободение. Вот как надо было бы это именовать. Прободение ноосферы. Или соприкосновение, но первый термин точнее». «Да что вы такое говорите?» — не соглашался Семен. И «При чем тут ноосфера?» «А я тебе говорю, она самая и есть». В очень широком смысле слово это можно истолковать, как состояние сферы деятельности человеческого разума конце концов, ведь ничто на свете не исчезает бесследно, это даже противоречило бы закон о превращения энергии. А почему же должна исчезнуть грандиозная, многовековая, подчеркиваю, напряженная работа человеческого мозга, населявшего окружающий его мир самыми разнообразными фантастическими существами? И если ты, дорогой мой, допускаешь, что Эмерек в состоянии в течение десятиминутной передачи передать 100 миллионам человек свое прекрасное самочувствие и излечить от всех болезней, то почему бы не предположить, что разум человеческий имеет какую-то созидательную силу? И если рассматривать разум как материю... Ну, вы тоже скажете, возмущался Семен, где же диалектика? Где ваш материализм? «Сравнили разум с материей. Это же совершенно разные вещи. Разум — это...» «Но-но!» — усмехнулся Передрягин. «Давай вспоминай школьные формулировки. Это, ну, свойство организованной материи, осмыслять окружающий мир и...» «Вот-вот!» — с довольным смешком подтвердил старик. «Свойства материи. А у материи тем более организованной свойств много». «Но ведь разуму нельзя не видеть, не потрогать, не пощупать». «Не отступал Семен». «Разум нельзя!» А вот плоды разумной деятельности очень даже можно. Кстати, магнетизм тоже нельзя ни видеть, ни пощупать. Однако, вот же электричество. И Дмитрий Вениаминович ткнул пальцем погасшую, сиротливо висящую под потолком лампочку. «Но разум и вера не регистрируются никакими приборами», упорствовал семён «Сотни тысячи лет». Магнетизм тоже ничем себя не проявлял и, соответственно, не регистрировался. А разум, кстати, себя проявляет, да еще как. Что же, я готов поверить, что в каком-то ином мире законы магнетизма или, скажем, гравитации действовать не будут. А вот разум или вера будут объективными физическими категориями. Почему бы и нет? но а тогда... А задача на вдруг забормотал старик, запустив пятерню в бороду. «Тогда что же получается? Получается, что ежели вера у них в свою силу крепка, а у нас ее вообще нет, то что ж выходит, совсем уже нам хана, совсем спасений нет? Ах вы батюшки мои!» Пропил он вдруг козлиным теноручком, роясь в бумагах своего обширного письменного стола. «Ах уж, матышки мои!» «Да что с вами, Витаминоч?» Припугался семён за умственные способности учителя, потому и назвал его школьной кричкой «Ах». «Что еще за батюшки? Что еще за матушки?» Со своим стаканом он кинулся было к рукомойнику, но вода из-под гвоздика не поступала, и из графина она тоже не хотела выливаться. Тогда он зачеркнул ковшом из ведра, тягучую жидкостью подал старику. Тот внимательно поглядел на ковш и отложил его в сторону. «А за витамины чё гран тебе, дорогой, мерси! Нижайший, так сказать, поклон!» «Дослужился старый пер семён попытался был опуститься в объяснение и извинение, но старик остановил его слова излияния нетерпеливым жестом. «Будет тебе. Фронт, я вспомнил. Сидим мы гнем под Одессой, без еды и воды, без патронов. Фрицы с руманами давят, а тут наши самолеты налетают. Не давай бросать, что ты думаешь. Не хлеб, не боеприпасы, а листовки со стишками тогдашнего нашего наиглавнейшего пролетарского поэтишки Немьяшки Бедного. Так-то вроде». «Всех фашистов перекосим, ах ты ж, батюшки мои, всех румынов море сбросим, ах вы ж, матушки мои». «Ну, там нам и показали, матушек». «Однако ж выстали, Сёма, и на чём выстали, на чём взяли? Верой! Не за гранотрядами, которая кое-где бывает а верой единой мы держались. Верой в то, что дело наше народное, единственное правое есть и будет». И как бы в подтверждение его слов над головой пронесся звучный глаз колокола. Его подхватило мелкая роса бронзовых бубенчиков, за ними грянул еще один колокол, затем второй. Закопанный, сохраненный в годы лихолесье, они теперь доставались из-под земли и звонили, звонили, звали ко всеначным. «Так что же?» – растерянно молвил семён «Что же? Нам теперь этому кресту поклоняться?» «Ах, я если бы все проблемы решались так просто!» С легкой иронией сказал Дмитрий Вениаминович. «Христианство всегда было идеей пассивного сопротивления противоборствующим фактором Для того же, чтобы преодолеть вторжение и реального мира, нам требуется сопротивление очень и очень активное. Что ж ты думаешь, нагрешил, а потом взял себе покаялся, грехи замолил? Гуляй, детинушка! Ведь подавляющее большинство их...» Он кивнул головой в сторону города. «Молятся лишь для того, чтобы беречься от напастей». А лицемерить неверые – это ж куда еще хуже полного безверия, ибо когда людьми движет страх, как сейчас, они способны на любую глупость и подлость, ведь страх – не менее ощутимый в нашем с тобой мире материал, чем вера, однако же в отличие от нее он направлен против человека. Если вера может и строить, то страх только разрушает».